Глава 29 Она медленно подходит ко мне и всхлип рвется наружу из моего горла. «Как?» — спрашиваю я, опуская оружие, изучая ее лицо в поисках объяснений. Вспоминаю ее тихое хихиканье, когда она умоляла меня сыграть в хлопки. Лайкин вкладывает свои маленькие ладошки в мои, и я выбираю момент, чтобы хлопнуть ее по рукам, прежде чем она успеет отдернуть их. Сестрёнка хохочет, и я снова и снова доставляю ей удовольствие. Мы так беззаботны и счастливы в этот момент, что я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Я моргаю, и воспоминание исчезает. Теперь я на поле с мягкой зелёной травой и белыми цветочками. Но я же развеяла твой прах! Ошеломленно говорю я, ничего не понимая, а ее счастливое хихиканье все еще звучит у меня в ушах. Ори машет крыльями, сбивая людей с ног. Но я не могу ни на чем сосредоточиться, я вижу только ее. Сокращая дистанцию, лакин молчит. Взгляд у нее жесткий, что удивляет меня, почему она злится. Но прежде чем я успеваю спросить, она вонзает меч мне в грудь. Я задыхаюсь, потрясённая. Мне больно не столько физически, боль в моей... душе. Лайкин поворачивает лезвие и наклоняется ко мне. «Умри!» — рычит она. Слюна стекает с ее розовых губ и попадает на мои мокрые от слез щеки. Мои воспоминания о ее смехе исчезают в тот момент, когда Лайкин смотрит на меня с ненавистью. Все хорошее, связанное с ней, превращается в пепел. Я по-прежнему ничего не понимаю, и все внутри меня рассыпается на кусочки. «Нет!» — умоляю я, и не могу понять, отвечаю ли я на ее приказ умереть, Или молю о пощаде. Это неправильно. Все это неправильно. Очнись, Винна, твою мать, очнись!» Лайкин вытаскивает меч из моей груди, и противная улыбка расплывается на ее лице. Она отводит руку назад, и я понимаю, что моя младшая сестра, мой ангел-хранитель, собирается отрубить мне голову. Мои инстинкты кричат, что я должна что-то сделать. Поднимаю руку, чтобы отразить удар, а другой вонзаю свой меч ей в горло. Я кричу, когда злоба в ее глазах сменяется шоком. Она падает, и я бросаю оружие, чтобы подхватить ее и усадить к себе на колени. Слезы текут по моему лицу и капают на нее, а она хватает ртом воздух и захлебывается собственной кровью. Прости! Черт, прости меня, повторяю я как заведенная. И моя душа. Я не знаю, что происходит с моей душой. Я хочу залечить ее рану, не заботясь о том, что она снова попытается убить меня. Я не могу просто сидеть и смотреть, как она умирает. Я не могу ее убить, она моя малышка Лайкин. Тянусь к ее горлу, но вижу перед собой мужчину. Какого хрена? Ужас охватывает меня. Я сталкиваю его со своих колен и отползаю от агонизирующего тела. Меня пронзает боль, и я активирую руны Сия, чтобы исцелить себя. Оглядываю комнату в поисках Лайкин, пытаясь понять, какого хрена только что произошло. И только тут до меня доходит. Это была не она. От осознания этого из меня вырывается сдавленный всхлип, и я прикрываю рот. Вокруг царит хаос. Но все, что я могу сделать, это смотреть, как неизвестный мне человек, которого я ударила мечом в горло, испускает последний вздох. Поднимаю глаза и вижу Талана, который сражается с Сориком на другом конце комнаты. Я не замечаю ни Сурин, ни кого либо из своих щитов. И у меня кровь стынет в жилах, когда я слышу крик бастена «Винна нет! Это я!» Боль в его голосе бьет меня, как удар грузовика. Я вскакиваю на ноги и бегу к нему. Он сражается с девушкой, очень похожей на меня. И если бы не этот трюк Слайкин, я бы не поняла, что происходит. Яростно кричу, опускаю меч и разрубаю сучку надвое. Бастиен ревет и тянется к моему двойнику, но когда его разъяренный взгляд встречается с моим, все меняется. Он шагает и притягивает меня к себе. «Что происходит?» спрашивает он, ощупывая меня, чтобы убедиться, что это я, и со мной все в порядке. «Это иллюзия, Бас. Очень-очень хорошая иллюзия, выдыхаю я, когда он обнимает меня одной рукой. Если снова увидишь меня, спроси секретное слово, и если я не отвечу, нас, убивая не задумываясь, ладно?» но он выглядит таким затравленным, что я сомневаюсь, что до него что-то доходит. «Бастьян!» — кричу я беззвучно, и он моргает, выходя из ступора. «Используй руны! Нам нужно говорить мысленно, иначе не понять, что здесь происходит!» Активирую руны и кричу своим избранным. Это противоречит моим же правилам — не отвлекать никого во время боя. Но как еще мы сможем понять, что происходит? «Если кто-то прямо сейчас сражается со мной, убейте ее!» «Кто-то создает очень мощные иллюзии, и прямо сейчас перед вами не то, что вы думаете!» «Хочешь сказать, что Бастен не пытается меня убить?» уточняет Вален, и в его тоне слышны душевные боли и замешательства. «Да ты что, Вал!» — кричит Бастен, а затем бежит в том направлении, где находится его брат, и отрубает голову стражу, с которым тот сражается. «Винно, активируй руны волка!» — кричит голос Торраза в голове. «Ты почувствуешь по запаху, мы это или нет, когда они подойдут к тебе!» «Да, поняла!» Делаю немного по-другому. Включаю запах и отключаю волчье зрение, потому что оно не поможет мне в этой катавасии. Металлический привкус гнева переполняет меня. Вонзаю нож в спину талана, десять раз повторив себе, что это не он. Сорик угрожающе поднимает короткие мечи, когда я приближаюсь к нему. «Сорик, это я, винно! я не нападу на тебя!» — говорю я, опуская оружие. «Ну уж нет!» «Я не куплюсь на это, потому что несколько минут назад ты говорила то же самое!» — рычит он, и мне больно за него. «Сорик, послушай, ты избранный мамы. Когда я впервые увидела тебя, я подумала, что ты выглядишь как викинг. Ты помог мне спастись, когда Фаран похитил меня. Ты зашел на территорию стаи Сайлоса, показал мне свои руны и рассказал, кто ты такой. Именно тогда я впервые увидела Сия». «Слава яйцам!» — выдыхает Сорик и крепко обнимает меня. «Двойники не могут ответить на личные вопросы. Они выглядят как ты, как любой другой из нашего близкого окружения, но они не знают подробностей жизни тех, за кого себя выдают», сообщает он, и я немедленно передаю это избранным. Кто-то нападает на меня сзади, я разворачиваюсь и вонзаю меч в грудь Мудили, с которым сражалась и победила в ту ночь, когда встретила Лохлана и его ковен. Кто бы ни придумал это, в их схеме есть изъян». Они не различают людей, которые нам действительно дороги, от просто людей из нашего прошлого. Ко мне с потерянным видом приближается Райкер. Я ощущаю запах страха и недоверия, но сквозь него прорывается чистый аромат высушенного на солнце хлопка, санталины и амбры. «Райкер!» — кричая, мысленно, рассеивая оружие в руках. «Это я! Я!» И он сжимает меня так сильно, что мои кости трещат. Крики и лязг оружия вокруг нас «Не дают мне забыться в его объятиях». «Я убил тебя три раза», — признается он, и в его ярко-голубых глазах появляется тревога. «Конечно же, я знал, что это не ты. Ты бы никогда не напала на нас. Но подозреваю, что теперь я и скоро избавлюсь от картинки, как я убиваю тебя». «Мне так жаль, Райкер», — я прижимаюсь к нему. «Рядом с тобой я в безопасности, но нам нужно убедиться, что и остальные тоже в порядке». Райкер кивает и мы пробираемся сквозь толпу дерущихся. К нам бежит Сабин. Я вдыхаю его запах, но он совсем не тот. Бросаю кинжал, и лже Сабин отлетает назад, схватившись за горло. Вспоминаю слова Райкера, когда наблюдаю, как Сабин умирает. Я знаю, что это не он. Но от этого зрелище не менее травмирующее. «Вин на Энах и его ковен загнаны в угол в дальней комнате слева», сообщает Сия. «Я пытаюсь пробраться к ним, но мне прежде надо убить всю мою семью!» Он замолкает и меня захлестывает, раскаленная, до ярость. «Когда я найду того, кто, черт возьми, все это устроил, я задушу его собственными кишками». Бегу к Сия. Не знаю, что для него хуже. Необходимость убивать людей, похожих на его давно погибших близких, или наблюдать, как его партнер расправляется с ними. Я знаю, что братья и сестры Сия умерли в юном возрасте, и я не хочу думать о шраме, который не скоро заживет, когда он увидит, как их убивают. хотя на самом деле это не они. Сия закрой глаза мысленно кричу я, прорываясь в кольцо фантомов, окруживших его. Он так и делает, и я благодарна ему за доверие. Мы с райкером начинаем рубить псевдородственников сия и они внезапно превращаются в людей, которых я знаю. Вонзаю нож в сердце Мэйв. Сестрички одна за другой теряют головы, и тут на моем пути встает Бет. Я качаю головой. «Ты выбрал не то лицо», — говорю стражу-фантому. «Тебе точно не повезет». Бет-не-бет -бет ударяет меня в живот чем-то коротким, похожим на дротик. Я подаюсь вперед и упираюсь руками ей в грудь. Ее лежат языки пламени, и она кричит, когда загораются волосы. Я всегда задавалась вопросом. Что бы я чувствовала, если бы могла ответить Бет тем же? Стало бы мне легче, если бы я морила ее голодом и избивала? Нашла бы я утешение в том, чтобы словесно унижать ее, если бы я пыталась сломить ее, как она делала со мной? Смотрю, как Бет-не-Бет падает на землю, полностью охваченная пламенем, и понимаю, что ответ отрицательный. Нет, я бы не почувствовала облегчения. Это ничего не меняет. Райкер расправляется с последним из напавших на Сиа, а я протягиваю руку и глажу Сиа по лицу. Все закончилось, мягко говорю я, и он открывает глаза и наклоняется ко мне. «Спасибо», — шепчет мой друг грустным голосом. «Я рядом», — возвращаю ему нашу клятву. Улыбаясь ему, я иду в сторону комнаты, где, по словам Сиа, заперты Эных и остальные. К нам присоединяются близнецы, и меня охватывает облегчение, когда я понимаю, что они пахнут правильно. В дверях, ведущих в комнату, скопление людей. И это, как ни странно, облегчает идентификацию. Реальный человек из плоти и крови не может менять свое лицо. Он — это он. А те, кто выдают себя за других, меняют обличии быстрее, чем актеры на сцене. Ко мне снова приближается Лайкин, а рядом с ней вдруг появляется Киган. Вален убивает их обоих. Райкер расправляется с Сильвой и женщиной, фотографию которой я видела в комнате Бастиена. «Это нереально!» — кричу я близнецам, когда они оба застыв наблюдают, как Райкер перерезает горло их матери. На глаза Валина наворачиваются слезы, и он быстро моргает, чтобы прогнать их. У меня сжимается горло. Я хочу убить этих ублюдков за то, что они подвергли тех, кого я люблю, такой пытке. Призываю короткие мечи и вступаю в драку. Мы с моими избранными движемся единым фронтом, кружась и изгибаясь в танце смерти. Переступаю через тела фантомов и вхожу в комнату. Там тоже идет бой. Энах, Каллан, Нэш и Беккет сражаются, а Сурин стоит, охраняя Суверена. Я и так догадывалась, но теперь точно знаю, кто срежиссировал все это. Мадам не пачкает руки, но, возможно, ей нужно находиться в непосредственной близости, чтобы поддерживать иллюзии. «Ни она, ни Сурин пока что не заметили, что мы пришли на их маленькую вечеринку. Все внимание Финеллы сосредоточено на Сурин, в то время как взгляд ее племянницы прикован к моим щитам. Я не знаю, какую иллюзию Финелла создала для Сурин и создавала ли она ее вообще. Разве она не говорила о том, чтобы привлечь Сурин на свою сторону? Возможно, Сурин — первая в очереди на здешний трон». Но ей, похоже, плевать на то, что отмеченных ее магией парней могут убить у нее на глазах. Как только эта мысль приходит мне в голову, я понимаю, что она неправильная. Час назад она отреагировала не как человек, которому все равно. Она может защищать Суверена, но когда дело касается Эна Хакаллана, Беккета и Нэша, у нее что-то другое в сердце. Или нет? В воздухе вокруг Сурины Финеллы мерцает защитный барьер. Мои избранные атакуют стражей, и Сурин все больше напрягается. Такое чувство, что она вот-вот сама вступит в схватку. Финелла смотрит на нее так, что у меня волосы на руках встают дыбом. «По-моему, это шанс». Я плавно двигаюсь вдоль стены, повторяя мантру «Ты меня не видишь, ты меня не видишь». Огромная кровать разлетается в щепки, когда Сабин хватает какого-то стража за горло и швыряет на нее. Грохот стоит невообразимый, но он не пугает двух женщин за барьером. Я не могу понять, из чего он состоит. Барьер не кажется угрожающим, скорее это какая-то волшебная защитная сфера. Подхожу и кладу руку на барьер. Он поддается, когда я нажимаю на него, но я колеблюсь. Нет сомнений, что я могу пройти сквозь него, но не слишком ли все просто? А стоит ли искать сложности во всем? Надавливаю сильнее. Ощущения примерно такие же, как тогда, когда я проходила барьер в горах. Смело шагаю и призываю свои метательные ножи, когда оказываюсь по другую сторону. Стряхиваю с себя оцепенение, сковывающее мои конечности. Да, теперь я готова покончить с Сувереном и ее царством террора. И в этот момент она оглядывается на меня через плечо и улыбается.